Глава 30. Августовский вечер на китовом кладбище. Как это часто бывает, молодое поколение продвинулось на шаг дальше. Тихим августовским вечером, когда темно-зеленый фьорд стал пейзажем, который опрокинулся вверх ногами, а сторож, приставленный следить за китами, тоже опрокинулся вверх ногами, только по причине пьянства, отчаянные парни раздобыли где-то латчонку и выгребли на ней между тушами, вооружившись ломом, ножами и по покалюкой Вонзили последнюю в спину кита и попросту отрезали себе ломоть мясо. Весть об этом быстро разнеслась, и в мгновение ока на воду были спущены еще пять лодок с парнями с прибрежных хуторов. Эггерт Брансен в доме, пьян мертвецкий. Гест видел, что даже крепкая щекастая Сюна, дочь сигурь с хутора Пастбищного, стояла на корме, опираясь на фленшерный нож, словно возродившаяся викингская жонка. Эти туши во фьорде так сильно ругали во всех домах, что молодежь сочла себя вправе взять кусок китовины. Честная плата за пользование фьордом. Гест сам не свой побежал на верхний обвал и залучил с собой хозяйского сына, Магнуса Магнусона, своего ровесника. Он был чуть выше Геста, долговязый мальчишка с глазами на выкоте, и сдавленным голосом. Не самый лучший спутник, но на восточном берегу фьорда другого было не раздобыть. Он был настолько близорук, что едва мог разглядеть что-то перед кормой. В его мире всегда стоял густой туман. Его очки все еще находились в самом дальнем углу приемной истории. Они оттолкнули Лаусину лодку от берега, спустив ее в горизонтальный мир, в зеркальную гладь вечера на китовом кладбище, где у каждой могилы копошились кладбищенские воры. Ребята с пастбищного застолбили себе близку торской хижины тушу гладкого кита, судя по форме и цвету того участка брюха, который торчал из воды. Гест видел, что дети-стейнки, маленькие братицы и сестренка из хуторской хижины, стоят на взморье и наблюдают. Они с Магнусом вскоре подплыли к громадине, которая покачивалась в воде прямо напротив обвала. В отличие от других туш, которые все были повернуты верху брюхом, как это свойственно мертвецам, всем хочется вверх, а не вниз, этот лежал вверх спиной, судя по всему, это был кошалот. Истине черная блестящая спина слегка выступала из воды, словно продолговатый островок, горб, словно горан на его южной конечности, а на севере был мыс, ровный и отвесно обрывающийся в море. Они подплыли к южной конечности и увидели, что хвост уже кто-то отрезал. В темной глубине просвечивали светлые волокна мяса. Затем они поплыли вдоль этой громадины по направлению к горбу. Но подступиться к этой туше было непросто. Сначала они уперлись килем лодки в покатый бок кита, но если бы они причалили на его тушу, как на отмель, к его спине им было бы не подобраться. Может, с тушами гладких китов дело пойдет проще? Гест велел Магнусу сидеть, а сам перегнулся через борт, вооружившись лаусиным лезвием косы, и попытался ткнуть им в спину кита. У него не получилось. Этот инструмент был недостаточно мощным для такой толстенной кожи. Затем он схватил весьма старинную акулью покалюку, которую они прихватили из сарая у фермера Магнуса, и опустился на колени у борта. Лодка накренилась, но все же Гест почувствовал туловище кита под водой и изо всех сил попытался вонзить покалюку в его выгнутую спину, но охотником он был весьма неопытным, а Китом попался на удивление толстокожий. А еще в глубине души он жутко боялся этого великана, а вдруг Кит не совсем мертвый. Может, Он именно поэтому и плавает не кверху брюхом, как все. Кому приятно, когда в него, спящего, глубоко вонзают булавку? Хотя нет, он мертвый. Хвоста отрезали. Наконец он признал себя побежденным и передал копье Магнусу. Близорукому долговязику удалось вогнать его в толстую кожу с третьей попытки, и вода вокруг лодки окрасилась кровью. Этот красный цвет слегка испугал их, и Магнус сел на скамью, однако не выпуская своего орудия. Так они сидели некоторое время и глядели в воду. Чуть западнее по затону раздавались крики других ребят. Один парнишк с косы стоял в своей лодке и потрясал над головой внушительным куском мяса, словно спортсмен кубком. Здесь тоже надо было поторапливаться, потому что Эгер Брансон мог в любой момент очнуться от своего пьяного сна и выскочить на улицу, а у него дробовик. Гест заглянул за борт своей стороны и стал смотреть, как кровь растворяется в зеленой пучине. Затем он увидел очертания громадной туши, телепавшейся под ними, словно перевернутая гигантская шхуна. И вдруг он понял, что под поверхностью воды другой мир, по отношению к нашему перевернутый. Что для нас вниз, то для них вверх. Что для нас подводное, для них надводное. Да, а еще на борту той шхуны, от которой ему виден лишь киль, протекала красивая и веселая жизнь в светлом мире. Все прискорбное и другое там побросали за борт. В тот надводный мир, в котором находился он, и не мог оттуда уйти. Магнус снова поднялся и попытался вырвать покалюку из кожи громадной зверюги. Но, несмотря на непрерывные попытки, только раскачивавшие лодку, ему это не удалось. Наконец он сдался, и его сменил Гест. Но не успел он взяться за древка, как туша странным образом начала вращаться, и Геста, обеими руками держащегося за акулье копье, утащила за борт. Хотя его сердце сжималось, выплескивая в глаза черноту. Разве киджиф? Его реакция была такова. Держаться обеими руками, изо всех сил держаться за древка. И это было как нельзя лучше, потому что вращение оказалось небольшим. Копьё они воткнули киту в бок. А сейчас этот бок поднялся над водой. А с ним и покалюка и повисший на ней мальчик. Через миг Гест стоял среди моря, словно альпинист на китовой вершине, опираясь на посох. Однако этот великий покоритель вершин был мокр до нитки. Но он лишь улыбался этому, пока не увидел, что Магнуса от него относят. Тут он начал кричать, но тотчас заметил, что сейчас скрылся в подслеповатом тумане, окружавшем паренька с обвала, который сидел в лодке спиной, повернувшись к нему недоумевающим прищуренным профилем, и, очевидно, был ошарашен тем, что воскресил из мертвых самое большое существо на земле. А оно взяло и загробастало его товарища, мальчика с нижнего обвала. Магнус представлял его себе в сорокосаженной китовой пасти, отчаянно зовущего на помощь. Но, как бы то ни было, я первый человек, который встал посреди фьорда мог бы подумать сейчас, Гест. Но он подумал так лишь через много лет, потому что сейчас в его мысли мог пробиться только испуг и ужас. Услышав его крики, Магнус налег на весло, но в своем подслеповатом тумане он совсем потерял направление, Да и к тому же крики раздавались у него со всех сторон. В трех других лодках стояли мальчишки и показывали ему на Геста на китовой спине. Но так как лодка Магнуса шла на север, голове кашалота и так как Гесту хотелось поскорее покончить с этим затруднением, и лучше всего до того, как кит вздумает перевернуться еще раз, он собрал всю свою недюжинную силу, и вырвал из китового бока окровавленную поколюку, затем помчался по киту от спины к голове, двигаясь быстро, словно ловкий и умелый бегун по льду, которая, чертя голову, пускается даже по самым скользким местам, потому что помедлить — значит упасть и расшибиться. И он хорошо подгадал. Когда он пробежал по морю метров десять, потрясая копьем, словно заправский эскимос-охотник, лодка подошла к голове кошелота, и Гест успел плюхнуться внутрь с шумом и плеском, чуть не заставившим грибца вывалиться за борт. «Что произошло?» — спросил Магнус. «Да так, немножко по спине пробежался». Эта пробежка по морю прославила геста во всех бадстовах. Работник из лощины, пока лежал и болел, сочинил такие стихи. «Говорят, Иисус мостак, бегать, по водице, Коль копов сын умеет так, пусть даст мне исцелиться».